Заиграла музыка пуще прежнего, на столе явились яства сахарные, питья медвяные, вся посуда золота червонного. Ела напила, прохлаждалась, прохлаждалася, музыкою забавлялася. После ужина вошла она в ту палату беломраморную, где читала она на стене словеса огненные. И видит она на той же стене опять такие же словеса огненные. «Довольно ли, госпожа моя, своими садами и палатами, угощением и прислугою?» «Разови ты меня госпожой своей, а будь ты всегда мой добрый господин, ласковый и милостивый. Я из воли твоей никогда не выступлю, благодарствую тебе за все твое угощение. Лучше твоих белых палат высоких и твоих зеленых садов не найти на белом свете, Ты как же мне довольную не быть! Я, отродясь таких чудес, не видывала». Я от такого дива еще в себя не приду. Только боюсь я, во всех твоих палатах высоких нет ни души человеческой. Появились на стене словеса огненные. Не бойся, моя госпожа прекрасная.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 Всякий день ей готовы наряды новые, богатые И убранства такие, что цены им нет Ни в сказке сказать, ни пером написать Всякий день угощения и веселье новые, отменные Катанье, гуляние с музыкой На колесницах без коней и упряжи По темным лесам А те леса перед ней расступались И дорогу давали ей широкую-широкую да гладкую. И стала она рукоделиями заниматься, рукоделиями девичьими, Вышивать платки серебром и золотом И низать бахромы частым жемчугом. Стала посылать подарки батюшке родимому, А самый богатый платок подарила своему хозяину ласковому. Стала она день ото дня чаще ходить в залу беломраморную, Говорить речи ласковые своему хозяину милостивому И читать на стене его ответы и приветы словесами огненными. Мало ли, много ли тому времени прошло,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 И возлюбляла она своего господина милостивого день ото дня. И видела она, что недаром он зовет ее госпожой своей, И что любит он ее пуще самого себя. И захотелось ей его голоса послушать, Захотелось с ним разговор повести, Не ходя в палату беломраморную, Не читая словесов огненных. Стала она его о том молить и просить, да зверь лесной, чудо морское, не скоро на ее просьбу соглашается, испугать ее своим голосом опасается».